Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем. Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения. Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылки в каторжные работы на 15 лет. Так дорого обошлась ему встреча в майское утро, С поэтической девушкой в красном.